Глава 41 Никогда ещё Алик не видел учёную леди такой сердитой. Её взгляд перебегал с Дилана на яйца, словно она подозревала Мичмана в попытке кражи. «Извините, мэм», – промямлил Дилан, так и не договорив то, что начал. «Я просто заглянул сюда, прежде чем выгулять тацу Алик схватил его за руку. «Стой, подожди меня!» Он повернулся к леди и сказал, «Мы идем к капитану, собираемся рассказать ему, кто я такой». «И зачем мы собираемся это сделать?» Он приказал Дилану следить за мной и докладывать обо всем, что узнает. Алек приосанился и продолжил, стараясь подражать интонациям отца. «Мы не имеем права требовать от Дилана, чтобы он нарушил присягу». «Не беспокойтесь насчет капитана». Отмахнулась доктор Барлоу. «Это моя миссия, а не его». «Нет, мам не только его», — возразил Дилан. В Адмиралтействе стало известно о жестянщиках на борту, и лорд Черчилль приказал выяснить, кто они такие. «Опять он!» — доктор Барлоу помрачнела как туча. «Так я и знала, этот кризис полностью его вина, и он еще смеет вмешиваться в мою миссию». Дилан хотел было что-то сказать, но сдержался. «Кто такой этот лорд?» – спросил олег. «Она говорит о лорде Черчилля, который возглавляет Адмиралтейство и управляет всем флотом, и морским, и воздушным», – подсказал Дилан. «Его аппетиты простираются гораздо дальше», – проворчала доктор Барлоу. «Однако сейчас лорд вышел за пределы своих полномочий». Она поставила стул возле ящика и села, мимоходом убрав от больного яйца пару нагревателей. «Садитесь оба, пора вам узнать, в чём дело!» Алик и Дилан переглянулись и сели на пол рядом с ней. В прошлом году, начала ледя, Османская империя собиралась купить построенный в Британии военный корабль. Подобное судно вместе с сопровождающим подводным монстром дает в море огромное преимущество. Корабль был уже готов к спуску на воду. Доктор Барлоу сделала паузу, чтобы взглянуть на термометр, и передвинула несколько обогревателей. «Но за день до того, как вы забрали меня в Ридженс Парке, лорд Черчилль приказал оставить его в Англии, хотя покупка была уже оплачена. Леди покачала головой». Конечно, лорд Черчилль действовал из высших побуждений. Назревала война, и он не хотел отдать столь мощное оружие в руки потенциального противника. Подумать страшно, что будет, если осман станет воевать на стороне Германии. Алик нахмурился. «Мне кажется, это самый обычный грабёж». «Не буду спорить». Доктор Барлоу отщипнула клочок соломы. Важнее, что это был очень грубый дипломатический ход. После такой выходки присоединение Османской империи к жестянщикам стало почти неизбежным. Цель нашей миссии – предотвратить это. Она погладила больное яйцо и умолкла. «Хорошо, но какое это имеет отношение к моей тайне?» – спросил олег Доктор Барлоу вздохнула. У нас с Уинстоном разногласия относительно Османской империи. Ему не слишком нравится, что я пытаюсь исправить его ошибки. И поэтому он ставит мне палки в колёса. А если он узнает, что мы захватили сына эрцгерцога Фердинанда, то получит повод развернуть Левиафан обратно». «Захватили?» Алик скрипнул зубами. «По-моему, наши страны между собой не воюют». И позвольте напомнить, кто управляет двигателями этого корабля. «Это просто моя личная точка зрения», – кротко сказала доктор Барлоу. «Теперь, надеюсь, понятно, почему я не хочу, чтобы вы с Диланом шли к капитану. Это вызовет самую натуральную междоусобицу на борту, последствия которой будут непредсказуемыми. Сейчас, когда наш полёт протекает так гладко...» «А ведь она права». Сказал Дилан с явным облегчением. Доктор Барлоу снова повернулась к яйцам. «Предоставьте лорда Черчилля мне!» «Но это не только ваша проблема, но и Дилана!» Нахмурился Алик. «Каким образом вы собираетесь его защитить? Кто вы такая, мэм, чтобы совладать с первым лордом Адмиралтейства?» Женщина встала со стула и приподняла котелок. «Я та, кого вы перед собой видите!» доктора Нора Дарвин Барлоу, главный хранитель королевского Лондонского зоопарка к вашим услугам. Алик удивленно заморгал. Что она сказала, Дарвин? У него перехватило дыхание. Вы хотите сказать, пролепетал Диван, что ваш чокнутый дедушка- пчеловод. Я не говорила, что он был пчеловодом, засмеялась леддия. Просто пчёлы побуждали в нём вдохновение. Без них его теории никогда не обрели бы своё безупречное, законченное изящество. Так что не тревожьтесь насчёт лорда Уинстона, мистер Шарп. Я с ним справлюсь. Дилан кивнул. Он был бледен. «Пойду-ка проведу ютатсу, мэм». «Отличная идея». Леди открыла перед ним дверь. «И постарайтесь больше не появляться тут без моего позволения». Проскальзывая в дверной проем, Дилан Немик обернулся, поймал взгляд Алика и кивнул. Он был поражен почти так же, как алек. Подумать только, доктор Барлоу оказалась не просто дарвинистом, а внучкой самого Чарльза Дарвина, родственницей человека, который изменил весь мир. Палуба качнулась у Алика под ногами». Видимо, летающий кит поворачивал. Со всех сторон принц окружало то, чего его с самого детства приучали бояться и ненавидеть. Но Алик чувствовал, что Левиафан больше его не пугает, и он готов безгранично доверять этому удивительному живому кораблю. Доктор Барлоу занялась яйцами по-новому, раскладывая в соломе обогревателя. «Что будет, когда мы прилетим в Константинополь?» Спросил Алик, сжимая кулаки и стараясь говорить твердым голосом. «Не запрут ли меня под замок, когда вы и ваш груз окажетесь в безопасности?» «Умоляю вас, Алик, я не собираюсь никого запирать». Она погладила его по волосам. Принц вздрогнул. «У меня на вас другие планы». Леди улыбнулась и направилась к выходу. «Прошу, доверьтесь мне, Алик». «И сегодня ночью следите за яйцами очень внимательно!» Когда дверь за ней закрылась, принц бросил задумчивый взгляд на ящик, слабо светящийся изнутри. «Почему эти яйца так важны? Какой дарвинистский монстр способен заменить военный корабль? Как существо размером со шляпу может удержать целую империю от вступления в войну?» «Кто вы?» – тихо спросил он. Яйца, естественно, ничего не ответили. Послесловие Роман «Левиафан» относится к жанру альтернативной истории, поэтому большая часть персонажей, существ и механизмов – моя собственная выдумка. Но в целом сюжет книги основан на реальных событиях лета 1914 года, когда Европа стремительно скатывалась к военной катастрофе. Давайте вспомним события того времени и разберёмся, что в моей истории фантазия, а что правда. 28 июня эрцгерцог Фердинанд, наследник престола Австро-Венгрии, и его жена принцесса София были убиты в Сараево молодыми сербскими революционерами. В моей книге они пережили первые покушения, но тем же вечером были отравлены. В реальности они погибли около полудня. Я хотел, чтобы действие книги началось ночью. Это убийство, как и в романе, немедленно повлекло за собой объявление войны между Австрией и Сербией, в которую вскоре вступили Германия и Россия, а потом и другие страны. К началу августа разразилась война, которую позднее назовут Первой мировой. Две трагические смерти и последовавший за ними дипломатический скандал привели в итоге к миллионам жертв. Уже в то время ходили слухи, что убийц эрцгерцога наняло либо австрийское, либо германское правительство. Чтобы начать войну требовался серьёзный повод, а эрцгерцог Фердинанд, известный своим миролюбием, препятствовал ей. Реальных доказательств этой теории нет, но стремившиеся к войне германские милитаристы были вполне способны ради своих целей пойти на подобный шаг. У Фердинанда и Софии не было сына Александра. Их детей звали София, Максимилиан и Эрнст. Но, как и Алек в моём романе, они были лишены прав наследования титула и земель из-за недостаточно высокого происхождения матери. Их родители действительно обращались и к императору, и к папе Римскому, чтобы изменить эту ситуацию. Но успеха не достигли. Романтическая история, забытыми на теннисном корте часами, целиком и полностью правдивая. Что касается Чарльза Дарвина, он, разумеется, реальное историческое лицо, чьи открытия легли в основу современной биологии. В мире Левиафана он открыл ДНК и научился использовать генную инженерию для создания новых видов животных. Однако в нашей реальности прорыв в изучении ДНК случился в 50-е годы XX -го века. Только сейчас делаются первые осторожные попытки генетического модифицирования живых существ. Конечно, не такие грандиозные, как в романе. Нора Дарвин Барлоу реально существовала. Она была крупным специалистом в области биологии. В честь её назван цветок. Также она занималась обработкой и изданием работ своего знаменитого деда. Однако не являлась ни сотрудником зоопарка, ни дипломатом. Тасманийский тигр – тоже невымышленное животное. В 1914 году сумчатый волк содержался в лондонском зоопарке. Но судьба этого вида сложилась трагически. Самый крупный австралийский хищник полностью исчез в начале 20 века. Последний сумчатый волк умер в неволе в 1936 году. Изобретения жестянщиков, описанные в романе, несколько опережают своё время. Первые настоящие бронемашины появились на полях сражений не раньше 1916 года. Конечно, они передвигались не на ногах, а на гусеницах, как современные танки. Ходящие боевые машины начинают создаваться только сейчас, и то лишь, как экспериментальные модели. Всё-таки у живых существ ходить получается гораздо лучше, чем у механизмов. Таким образом, в «Левиафане» вымышленное прошлое встречается с возможным будущим. Таким будущим, где машины станут выглядеть как живые существа, а живые существа создаваться как машины – А ещё мы вспоминаем те времена, когда мир был разделён на аристократов и простолюдинов. Когда женщины в большинстве стран не имели права не только поступать на военную службу, но даже голосовать. Гремучая смесь прошлого и будущего составляет сущность Стимпанка. Конфликт между Великобританией и Османской империей из-за захваченного военного корабля, спровоцированный Уинстоном Черчиллем, также исторический факт. Но как он разрешится, мы узнаем в следующей книге, когда последуем за Левиафаном в древний город Константинополь, столицу Османской империи. Словно ангел жесток и беспощаден ты, коль захочешь, то сможешь стать ликеном. oti